Глава 8. Кай. Еще один кусочек информации о происходящем. Командир несколько секунд смотрел на существо, представившееся Каем. Внешний вид лишь отдаленно напоминал человеческий, будто кто-то пытался создать оболочку, имитирующую заселяющую эту планету форму жизни. Темные бездонные глазницы, в которых при желании можно увидеть звездное небо и бледный, можно даже сказать, белый цвет кожи. Не светлый, а именно белый, как снег. Носа нет от слова совсем, как и ушей, а на месте рта три небольшие дырочки, находящиеся друг от друга на одинаковом расстоянии. Естественно, ни о какой растительности не могло быть речи, как в принципе и одежды. Впрочем, представившийся Каем оказался андрогином, судя по полному отсутствию половых органов того или же иного пола. У меня уже давно складывается ощущение, что на этой планете попросту нет тех, кто меня не знает. Без спеси и пафоса, а просто констатируя свои мысли, произнес Хиро, Он медленно подошел к столу и уселся в предложенное существом кресло, издалека показавшееся стулом. Кая нисколько не смутил внимательный и изучающий взгляд командира, как и его неприкрытая настороженность. «Всем от меня что-то надо. Я, оказываюсь, кому-то что-то должен. Когда же это все закончится?» Нет, это был не крик души со стороны инопланетного путешественника. Хиро впервые за долгое время встретил представителя другой расы, которых ранее не наблюдал на этой планете, тем более расы, что входит в состав ВИСа. Именно последний пункт и вызвал такую настороженность и попытки выведать у сидящего существа напротив как можно больше информации. Не хватало еще, чтобы Галактический Союз решил прибрать к своим рукам и эту планету, на данный момент не входящую в их реестр. Случись такое, и все проведенное здесь время попросту окажется бесполезным. Хиро придется в срочном порядке покидать планету и спасаться бегством. Очень неприятная перспектива. Когда это все закончится... «Хороший вопрос!» — в голосе Кая послышалась легкая ухмылка, которая никаким образом не отразилась на его лице, будто высеченном из цельного куска льда. Но ответ на него довольно прост. Когда закончится эта игра, и будут выбраны пять потенциальных наследников. Как тот, кто решил стать покровителем Гвендолин, ты должен об этом знать. Или она тебе не сказала? А вот о связи Хирос Гвен знал крайне ограниченный круг людей. Можно сказать, что он начинался и заканчивался на командире. Инг не в счет, он не живое существо. И то, что Кай об этом знает... Не удивляйся ты так сильно и расслабься немного. Если бы в мои планы входило от тебя избавиться... «Это произошло бы за считанные мгновения. Это не угроза, а констатация факта». Кай провел рукой над столом, и на нем появилось два состоящих из льда бокала, внутри которых плескалась странная, отливающая фиолетовым жидкость. «Мне было довольно интересно наблюдать за твоими похождениями на этой планете». И стоит признать, что они меня несколько разочаровали. Гроза Виса, один из самых титулованных офицеров, цепной пес и входящий в десятку лучших исполнителей миссии всевозможных сложностей, оказался чуть менее чем бесполезен и беспомощен на начальном этапе своего развития на Земле. «Ты позвал меня сюда, чтобы обсудить мои похождения», Сохраняя невозмутимость, бросил Хиро, «Мне уже доводилось слышать нечто подобное, причем неоднократно, поэтому меня таким не удивить и уж тем более не задеть. И если другой причины для нашей встречи нет, то я, пожалуй, займусь поиском своего текущего противника на этом этапе задания». «Все такой же дерзкий на язык, как и раньше» не делай вид что впервые встречаешь представителей моей расы ведь именно ты был в числе тех кто в свое время нашел нашу планету и привел на нее целую флотилию космических кораблей для подавления в голосе кая на мгновение просочилась нотка печали но быстро исчезла после довольно затяжного сопротивления с нашей стороны Вису все же удалось взять под контроль всю планету и насильно присоединить нас к галактическому реестру. И все это, по сути, произошло с твоей подачки. «Ты заманил меня сюда, чтобы отомстить?» Командир напрягся. «Такая банальная месть меня не устроит, как ты уже догадался». «Во время захвата Артиса, моей родной планеты, меня на ней не было уже как несколько тысячелетий. Долгая жизнь, способная ограничить с бессмертием, накладывает некоторые и целую гору различных обязательств». Кай наклонился немного вперед, и его лицо застыло в паре десятков сантиметров от лица Хиро. Думаю, ты уже догадался, что я так же, как и Гвендолин, являюсь одним из десятки высших существ, затеявших все это на этой планете. Поэтому мне о тебе известно намного больше, чем ты можешь себе представить. Каждый из десятки может внимательно наблюдать за интересующими их людьми, даже если они стали преемниками оппонента». «Очень интересная новость», – нахмурился командир. «И какая в этом логика? Обладая такими возможностями, можно уничтожить всех противников один за другим, попросту передавая своим пешкам информацию о их местонахождении. Вот только...» «Будь все так легко, затеянное вами сумасшествие уже бы давно закончилось, я прав?» «Схватываешь прямо на лету», — откинулся назад Кай, видимо, получивший то, чего желал. «Нам запрещено разглашать такого рода информацию своим подвластным преемникам и даже фаворитам. Тем более, как ты думаешь, насколько много найдется тех, кто встречался с высшими существами лицом к лицу?» «Как минимум, фавориты», — уверенно произнес Хиро, быстро раскинув мозгами и несколько преемников, а также вполне возможно ранкеровая кучка людей, не входящих в тот или иной перечень. И снова ты попал в яблочко. Фавориты – это отдельная тема для разговора. И, конечно же, каждый покровитель хоть раз, но встретился со своим любимчиком вживую. Разговор, несмотря на ситуацию, протекал в довольно легкой и непринужденной форме. Но ты среди всех исключения, да еще какое, повстречать четверых высших существ и при этом все еще оставаться живым, не каждому дано. Хиро ничего не произнес. Он мысленно прокручивал в голове, кто из ранее встреченных им мог оказаться четвертым. Первым был создатель, еще до встречи в живую с Гвен, третий кай с которым сейчас и происходит этот странный и непонятный разговор суть которого для командира пока не ясна. а вот четвертый можешь не ломать себе голову ты все равно не сможешь вспомнить и вашу с ней встречу значит это она что уже значительно сужает круг поиска так о чем это я ах да «Мне за тобой нравится наблюдать, поэтому хочу предостеречь тебя. Та, с кем ты встретился и не помнишь этого, сейчас сильно на тебя зла. Связано это с тем, что ты каким-то образом смог избавиться от ее влияния». «О чем это ты?» — заглотнул Хиро. «До тебя все еще не дошло?» В голосе Кая отчетливо звучали нотки скуки. Ген мутанта, появившийся в твоем теле после подселения в него паразита, тебе удалось выжить и стать значительно сильнее, и при этом обрести полный контроль над трансформацией в другую ипостась. По сути, все эти паразиты, как она сама их называет, ее детки. Я ничего не понимаю из того, что ты прямо сейчас пытаешься до меня донести, честно произнес Хиро. Можно как-то более простыми словами все разъяснить. Постараюсь. Мать всех жучков, тараканов, паразитов, симбиотов и прочей гадости, как я это все называю, тоже входит в состав десятки. Именно с ее подачи на этой планете началось то, что происходит и сейчас. Ну не прям с ее, но она, как и все остальные, внесла в это свой вклад. «Не знаю, рассказывали тебе о том, как становятся теми, кого вы называете высшими существами». Командир кивнул, показывая, что ему это известно. «Так вот, в свое время мы прошли через похожие трудности и испытания, чтобы стать теми, кем являемся сейчас. Мать паразитов по-своему уникальна. Она создала неизвестное ранее галактике заклинание – и всех жителей собственной планеты превратила в паразитов и прочую мерзость. Таким образом, она осталась единственным кандидатом и успешно заняла свою текущую позицию в дальнейшем. С тех пор утекло уже достаточно много времени, но она единственная из всех, кто всегда участвует в каждой новой игре. Для чего? Неизвестно, по какой причине Кай все это рассказывает командиру, но тот внимательно вникал в каждое его слово, понимая, что ему сейчас рассказывают то, о чем он в принципе не должен знать. «Дать своим деткам новую жизнь», — по крайней мере, она так говорит, — Когда внутри тебя оказался паразит, разве ты не почувствовал, что он пытался полностью перехватить контроль не только над твоим телом, но и сознанием? Все эти зомби, как вы их здесь называете, зараженные и мутировавшие твари, используя человеческое тело как инкубатор, потихоньку начали обретать новую жизнь. Чем больше времени они проводят в своей новой оболочке, тем будут становиться сильнее. К ним начнут возвращаться утерянные ранее воспоминания, и они сделают все, на что им хватит сил, чтобы избавиться от жителей этой планеты и возродить свою расу. Понимаешь, куда я клоню? Большую часть. Во рту Хиро пересохла, но он не стал прикасаться к предложенному бокалу, Достал из нагрудного кармана небольшой куб с водой и, активировав его, демонстративно сделал несколько больших глотков, утоляя жажду. Но при чем здесь я? Как я уже сказал ранее, мать паразитов сотворила то заклинание на всех жителей своей планеты, включая и свою собственную семью. В первую и самую массовую волну распространения инфекции на Земле Были задействованы рядовые солдаты и бойцы, в последующие и понарастающие, когда местный климат и обстановка на планете становилась все более недружелюбной для ее кредных жителей, начали появляться офицеры и высшие чины, а также родственники матери. Какие солдаты и бойцы, офицеры и все остальное о чем ты? Говоря простыми словами... «Каждый паразит, подселенный в тело человека или любое другое живое существо, это превращенный заклинанием члена расы матери. Что здесь может быть непонятного?» Складывалось ощущение, что Кай начинает закипать от тупости своего собеседника. «Непонятно только то, какое отношение к этому всему имею я. Причем этот вопрос я уже задаю не в первый раз». Самое прямое и непосредственное отношение. Тот паразит, который подселился в тебя, был одной из дочерей или сыновей матери. Несмотря на то, что тебе казалось, что ты полностью смог его подавить внутри себя, все на самом деле было далеко не так. Чем выше статус паразита, тем он сильнее и хитрее, До недавних пор он находился внутри тебя и только выжидал шанса, чтобы захватить контроль над твоим телом. Повторюсь, до недавнего времени. Тогда что изменилось? Ты? В каком смысле? В самом прямом. Разве тебя не смущает твоя резко ставшая серебряной кожа и совершенно новые ощущения? «Смущает, но мне все никак не хватало времени во всем этом разобраться. А зря, ведь то, что с тобой произошло, подняло на уши всех высших существ, не только мать. С этого момента за тобой начнется самая настоящая охота, и вполне возможно, что некоторые особо пылкие личности будут не особо честно соблюдать договоренности». «Кай». «Ответь мне честно всего на два вопроса». Хиро получил слишком много странной информации, но сейчас его больше интересовало другое. «Первый. Почему ты все это мне сейчас рассказываешь?» «И второй. Почему все же мать паразитов затаила на меня обиду?» «Сначала отвечу на второй вопрос», — легко согласился собеседник. «Недавно с тобой приключились некоторые не очень приятные события, недалеко отсюда я прав. Так вот, твое тело и гены вновь полностью перестроились на совершенно иной уровень по сравнению с тем, кем ты был раньше. С чем это связано, я тебе не скажу. Можешь хоть раз сам пошевелить своими извилинами, но скажу другое. Последствия». Твой организм полностью очищен от паразитов, всех шлаков, любых болезней и всего прочего, что могло тебе навредить. Можешь забыть о трансформации в мутанта. Это тебе выше недоступно, но открылось много чего другого. Убить детей и матери почти невозможно, но тебе удалось это провернуть. Такого не случилось ни разу за последние несколько сотен тысяч лет». А теперь пораскинь мозгами и сам все обдумай. Понятно, многое становится на свои места. Та чертовщина, что творилась с ним недалеко отсюда, и невозможность превращения, а также несколько иных вещей, остался вопрос со статусом, точнее отсутствие возможности его призвать, но стало немного легче в ментальном плане. Вот. Только мать паразитов, да? Судя по рассказу Кая, а не верить его словам глупо, командир ощущал, что тот ему не соврал за все время разговора ни разу. Она очень сильно не обрадовалась потери одного из своих деток. Еще одна головная боль. По поводу первого вопроса все еще банальнее. Я хочу тебя заполучить после того, как наша игра подойдет к концу с тем, что находится внутри тебя, с твоими способностями и родословной. На последнем слове Кай немного сбился, но быстро продолжил. «Я смогу осуществить свою месть в полной мере, и на этот раз окончательно». «И в чем же заключается твоя месть?» — приподнял одну бровь Хиро. Каю вопрос явно не понравился. И командир ощутил нарастающее давление с его стороны всеми своими органами, поэтому быстро продолжил. Должен же я знать, пешкой на каком поле боя меня собираются закинуть. Моя цель довольно проста – уничтожить Виз и вернуть всем подконтрольным ему планетам статус нейтральных и свободных. Мой вопрос может показаться грубым, но я все же обязан его спросить. Выждав небольшую паузу, Хиро продолжил, «Для чего тогда буду нужен я? Разве одного или нескольких высших существ будет недостаточно для этих целей?» «Ты слишком сильно переоцениваешь наши возможности. Мы действительно обладаем большими силами, но не безграничными», — то, к чему подбивал командир все это время Кая наконец-то было сказано. Хиро не собирался плясать под чужую дудку, и ему было необходимо понять, есть ли возможность уничтожить высших существ. Судя по ответу Кая, такая возможность все же существует. Тем более, ты еще многого не знаешь об этой галактике, во многих ее уголках, а также на скрытых от взглядах других планетах, «Существуют настолько сильные сущности, с которыми даже нам не по силам тягаться. Среди таких мастодонтов есть несколько тех, что добровольно примкнули к вису и заняли руководящие верхушки. Понимаешь, куда я клоню?» «Сложно этого не понять», — закивал головой Хиро. «Хороший у нас получился разговор, Кай». «Но мне пора отправляться дальше на поиски своего противника. Позже мы все это можем обязательно обсудить за чашкой чая где-нибудь в более укромном месте. Но время поджимает все дела». Таким нехитрым образом командир пытался смыться, понимая, что такой трюк не прокатит. Но попытаться стоило. «Стой!» Властный и жесткий голос Кая заставил Хиро застыть. «Незачем тебе искать своего оппонента. Он все это время ожидал тебя в соседней комнате. Кстати, ты прямо сейчас находишься на одной из территорий, принадлежащих мне, и в скором времени сойдешься в схватке с моим воспитанником. Не страшно?» «А должно быть?» Довольно простой ответ, засталкая развеселиться и захохотать, что выглядело крайне неприятно. «Герда, войди!» С ноткой нежности в голосе произнесло высшее существо. В помещение не вошла, а вплыла невиданной красоты девушка с синими волосами. «Сможешь его убить?» — Кай показал на Хиро. «Я сделаю тебя своей фавориткой!» Командир еле успел увернуться от льдинки которая летела ему прямо в глаз. Герда сразу же ринулась в атаку, всем своим видом показывая, что уступать не собирается. «Вот тут же вляпался, так вляпался!»